Эпилог. Аусенк написал мне письмо, в котором просил, чтобы я вернулась. После того, что рассказал Алекс, мне даже письмами с ним не хотелось обмениваться, не то что возвращаться. Поэтому официальный отказ написал мой секретарь. Позже Аусенк отправлял мне неофициальные письма с угрозами, что расправится с отцом и подругами-фрейлинами. Но мне было плевать. Я просто игнорировала эти письма. Но все равно просила Алекса отправить агентов и проследить за тем, что происходит во дворце. По донесениям, угрозы Аусенга остались лишь угрозами, и это радовало. Я даже писала отцу, чтобы он приехал ко мне, но он не захотел. Хорошо, что мама здесь, со мной. Через два месяца нам пришло официальное донесение, что наш брак с императором Кардарингом расторгнут. И император Аусенг уже выбрал себе новую невесту. Это была дочь герцога Верфа. Она совсем молоденькая, даже еще ни разу не была представлена ко двору. После этого донесения я вздохнула свободнее. Теперь меня уже ничто с ним не будет связывать, и он нашел себе жену. Надеюсь, он учтет все свои ошибки и будет иначе к ней относиться. Не так, как относился ко мне. Первый месяц после болезни я чувствовала себя не очень хорошо, и Алекс не отходил от меня ни на шаг. Этот месяц стал для меня заодно и медовым. Никогда не думала, что мужчина может быть одновременно заботливым, ласковым, нежным и очень страстным. А еще он параллельно умудрялся расследовать заговор и выявлять всех предателей, кто поддержал его дядю. Оказалось, что в заговоре участвовал почти весь совет магов. После этого Алекс посетил каждого по отдельности и потребовал принести клятву верности на крови, иначе смерть. Никто не смог отказаться от такого предложения. Слишком сильным магом был мой принц. А еще очень злым. Ведь это время он мог потратить на меня, а ему приходилось возиться с заговорщиками. Главный заговорщик, двоюродный брат отца Алекса, был казнен на площади прилюдно. Семью его трогать не стали, потому что ни жена, ни дети понятия не имели, чем занимался их близкий человек. Я подружилась с мамой Алекса, и она постепенно помогла мне погрузиться в дела королевства, и также постепенно передать их мне. А еще сильно сблизилась со своей мамой. И эта близость помогла мне справиться с тоской по другим родителям и с той далекой жизни в другом мире, Родители Алекса решили освободить трон для своего сына и меня, а сами уехать в отдаленное поместье и пожить спокойно для себя. Может быть, попутешествовать инкогнито по стране. Спустя год принц Александр превратился в императора Александра, а я опять стала императрицей Ириасой. Рядом со мной была моя мама, лучшая подруга и верные рыцари. Хлопоты в новом королевстве были немного другими, но не менее хлопотными. А еще через год мы с Алексом обнаружили, что мой магический потенциал немного подрос, и я смогла зажигать маленькие светлячки и делать несложные бытовые заклинания, типа очистки небольшой поверхности от пыли. Моя стихия была огонь. Правда, очень-очень слабая, почти в зачаточном уровне. Но я этому была безумно рада. Жизнь была разной, иногда простой, а иногда сложной. Но мы любили друг друга и старались справляться со всеми трудностями сообща. А еще мы жили в одной комнате, и, что удивительно, не надоедали друг другу. Мой магический потенциал с каждым годом рос геометрической прогрессии. Алекс так и не нашел того мага, который хм, помог моей маме забеременеть. И как так получилось, что у не магов родителей родилась я, нам так и не суждено было узнать. Возможно, все дело в моей душе. В страну людей я не ездила ни разу. Хотя каждый год Аусенг отправлял мне официальное приглашение на празднование его дня рождения и официальные тоже. Иногда писал пространственные письма с угрозами. А последнее письмо он написал мне перед своей смертью, когда ему уже было больше сотни лет, и на трон зашел его сын. Ао извинялся. Да-да. Впервые за столько лет он извинился передо мной, потому что только лишь под конец жизни понял, что он был неправ, и признался, что действительно хотел меня заточить и продержать в той комнате без магии, пока я не постарею, и уже потом вернуть принцу. Вот такую мерзкую месть он придумал, и был рад, что ей не суждено было сбыться. Это письмо было единственным, на которое я сама лично написала ответ. В нем я сказала, что давно простила его. Спустя месяц мы узнали, что император аусен кардаринг скончался. А еще спустя пару лет у нас с Алексом появился свой наследник. Мальчик родился крепким, здоровым, и унаследовал от отца его расу. Он стал сиреной. А еще магом крови и магом огня, прямо как я. Гремучая смесь. Родители Алекса, узнав о рождении внука, вернулись во дворец. Пропустить воспитание такого необычного малыша им не хотелось. Жаль, моя мама и лучшие друзья не дожили до этого момента. К сожалению, они были простыми людьми, а продлить их жизнь магически было невозможно. Такой магии еще никто не придумал.